Александр Ладович. Сильный духом, сильный волей. Читает Юрий Гуржий. Не хочу я зла, но добра хочу братья и русской земле. Владимир Монамах. Народ не знающий своего прошлого не имеет будущего. Михаил Васильевич Ломоносов. Предисловие от автора. Здравствуйте, уважаемые читатели. Я предлагаю вашему вниманию увлекательное путешествие в мир древней Руси, куда перенесет вас художественный рассказ, посвящённый жизни и деятельности выдающегося древнерусского правителя Владимира Всеволодовича Мономаха. При написании книги я использовал широкий спектр как первоисточников, так и большое количество научных работ отечественных ученых, изучающих историю Древней Руси. До нашего времени дошли две редакции уникального источника информации об истории Древнерусского государства Повести временных лет. Первая редакция сохранилась в составе Лаврентьевской Суздальской летописи, вторая редакция сохранилась в составе Патиевской киевские летописи. Жизнь и деятельность Владимира Всеволодыча Мономаха была настолько насыщена событиями, имеющими ключевое значение как для его современников, так и для потомков, что во многих других отечественных и зарубежных летописях немало внимания уделено этому человеку. Достаточно сказать, что имя Владимира Мономаха можно встретить на страницах Новгородской первой летописи старшего извода, Софийской первой и типографской летописях Тверском летописном сборнике, Воскресенской и Никоновской летописях. Много уникальной информации Владимирем намахи содержится и в других памятниках древнерусской письменности, например, в посланиях церковных иерархов того времени, адресованных князю Владимиру, таких как послание митрополита Никифора о посте, сказание о чудесах святых князей Бориса и Глеба. Киево-печёрский потырик сборник рассказов о жизни священнослужителей Киево-печёрского монастыря. Законодательная деятельность князя отображена в документе под названием Устав князя Владимира Всеволодовича, который дополнил знаменитую русскую правду, основной свод законов, действующих на территории Древней Руси до конца 15 века. У многих современных людей князь Владимир Мономах ассоциируется С легендарной шапкой Мономаха. Я изучил и отобразил на страницах своей книги все, что касается легенды о мономаховых дарах, к которым причисляется данная шапка. Помимо отечественных источников, много сведений о жизни князя Владимира можно почерпнуть из иностранных хроник: византийских, польских, венгерских, немецких и скандинавских. Огромнейший пласт информации об истории Древней Руси Вo жизни князя дает нам знаменитое поучение Владимира Мономаха. В автобиографическом поучении князь подробно описал все веховые события своей жизни. Большой интерес в этом поучении представляет не имеющее аналогов в мировой истории письмо, написанное Владимиром Мономахом князю Олегу Святославичу. Подробно изучив и сопоставив все эти источники, я избавляю читателя от сухой статистической и научной стилистики. С опорой на реальные исторические факты и использование живых, насыщенных красок, заставляющихся переживать героям рассказа, в произведении описана вся жизнь князя Владимира Мономаха. Я приглашаю в увлекательное путешествие по истории Древней Руси самый широкий круг читателей, вне зависимости от познания истории как научного предмет. Кто ее хорошо знает, сможет увидеть в новом для себя свете Кто её знает, в меньшей степени будет приятно удивлен, открыв для себя много нового и интересного. Приятного отдыха при прочтении данной книги.